Часть третья. Все он спросил. «Как ты собираешься разобраться с этим?» Фродо указал на труп девушки. «В её теле была магия, благодаря которой она бы взорвалась и убила Ваше Величество. Позвольте нам распространить эту информацию. Так как на Ваше Величество было совершено нападение, нам пришлось убить её. Стоит предупредить королей различных стран остерегаться убийц из Народной Республики Сфелиот. Но даже если мы это сделаем...» Проблема не решится. Каждая страна уже знает о существовании Рулфрагмей. Да, вот именно. Каждая страна знает о его существовании. Но мы уже готовы к этому. Так мы провели человеческие эксперименты, и у нас есть модифицированные солдаты. Не правда ли? Так что, хотя каждая страна может использовать Рулфрагмей, наша страна всё ещё может обладать преимуществом. Ваше Величество изменило Роланд. Но это тоже... Даже если это так, маленькие страны будут использовать Рулфрагмей после сегодняшнего дня. Да, жертвы будут расти. Да. Даже если ты распространишь ложь о том, что девушка была убийцей, страны, которые уже стали частью мирного договора, они, возможно, не могут понять наши намерения. Но это вызовет недоверие. Это создаст путаницу. То, что Народная Республика Сфелиот сделала с нами, мы сделаем и с ними тоже. Фруада приказал подчинённым позаботиться о трупе девушки. Затем Галлина Сиона... Он продолжил. «Они отличаются от нас. Мы, которые собрались под руководством короля-героя Сиона, а стало... другие. антиролонская коалиция? Войс-фьюрел? В любом случае, это отряд, собранный за деньги, не так ли? Значит, семена недоверия могут уничтожить его. Тогда что же нам делать?» Мы сами встретимся с Райнером Лютом. По правде говоря, не думаю, что Народная Республика Сфилиот была создана Райнером Лютом. Тогда ключ к развалу организации лежит здесь. Райнер Лют и тот, кто манипулировал всем от за кулис, Войс Фьюрелл, страна с двумя королями. Уберём одного из них со сцены». Сказав это, Фродо поклонился ему, повернулся, а затем быстро направился к выходу из зала, но опять остановился. «Кстати, об этом, Ваше Величество. Я могу сделать то же самое, как и Войс Фьюрелл». «Что ты хочешь им сказать?» «Использовать любовь Райнера Люта к вам». «Так же, как и то, что сделала подчинённая Войса фюрелла, если я прикручу ваши слова, я уничтожу сердце Рейнера Люта. Затем заставлю его убить фюрелла. Это возможно?» Улыбка мелькнула на лице Сиона. Он спросил. «Если я скажу нет...» «Ты откажешься от этой затеи?» Фродо счастливо ответил. «Нет». Затем он снова опустил голову и вышел из зала. все он посмотрел вслед его удаляющейся фигуре. Он посмотрел на своего подчинённого, который хотел убить Войса и Райнера. Но в этот момент ещё один человек вошёл в зал. Это была девочка, 15 лет. Она была довольно хороша собой, с красивыми янтарными волосами, доходившими ей до плеч. Стройная с синими глазами. Она была младшей сестрой юноши, который был секретарём Сиона. Эслина Фалкал. До начала войны она была помощницей офицера Калны, но сейчас она работала в столице Империи Руна, немного ниже на юге, в качестве гражданского служащего на завоёванной земле. Но почему же она появилась здесь? Нет, он уже знал. Сион спросил Эслину, которая вошла в зал с полными слёз глазами, и уже открыла рот, чтобы задать вопрос. «Ты здесь из-за Калны?» спросил он. Я извиняюсь за то, что ушла из руны и пошла против ваших указов. Но как только я услышала, что народный округ Урт, который защищал Калнасан был оккупирован империей Ремрос, что все солдаты, расположенные там, были убиты, но Калнасан здесь, верно? Он должен был успешно отступить и присоединился обратно к главной армии, не так ли? Скажите, пожалуйста, что это так. Калнасан не может быть мёртв, верно? И её голос дрожал. И из-за слов, что она произносила, её лицо было искажено. Она силой прижала руку к груди, выдавливая свой голос. Выражение лица как будто она вот-вот заплачет. Она выглядела так, словно сломается прямо тут. Её брат был убит, а теперь на этот раз она потеряла начальника, который всегда сопровождал её. Нет, Калны и Слина, возможно, встречались. В противном случае она не дрожала бы так. Поскольку они всегда были вместе... Вполне возможно, что так оно и было. Тогда она может снова потерять важного человека из-за войны, из-за этого безумного мира, из-за этого бесполезного короля. Подумав о недостатке власти, Сеон скривился. Он не может никого защитить. Всегда причиной этому было отсутствие власти, и он был не в состоянии защитить важных для себя людей. Рейнер, Кефар, Тони, Файла, Тайл, Фиоле, Калне... Эслина, мама, дожил он сам. Все рыдали, кричали, когда умирали, но я не мог ничего сделать, чтобы защитить их. Они явно звали меня, прося спасти их. Но я не смог защитить их. Он ненавидел себя. Ненавидел свою беспомощность. Но он не мог показать этого, потому что, когда он показал это ранее, пришлось убить девушку. Он показал свою слабую сторону совсем немного, но было уже слишком поздно, чтобы забрать это обратно. Итак, прогресс. Ему оставалось лишь перешагнуть через это и прогрессировать. Сион улыбнулся. кална не умер. Истина подняла своё лицо. Оно сияло, в то же время слёзы, которые она сдерживала, полились. Тогда... Но он был похищен империей Рэмбрус. Но расслабься. Я приказал своим подчинённым внедриться в Рэмрус и спасти кална «Они очень талантливы, так что Калны, безусловно, будет в порядке». Но Истлина смотрела на него с сомнением. «Всё будет хорошо. Поверь мне». С этими словами он улыбнулся. Конечно, еслина не сильно повеселила от этих слов. Это было ожидаемо. Её любимый был похищен вражеской страной, и Калны не был обычным солдатом, а был генерал-майором Роланда. Для того, чтобы получить информацию о Роланде, он, несомненно, подвергается интенсивной пытке. И после этого уже бесполезный Калны по-прежнему будет использован и, возможно, будет убит в качестве демонстрации. Несмотря ни на что, будущее Калны не выглядело оптимистичным. Минуту... Нет, даже если они опоздают на секунду в его спасении, Калны может быть убит. Но Сион больше не беспокоился за Калны. Потому что Империя Оремрус была отвратительной страной, управляемой монстром, Спасти его было не так просто. Согласно отчёту, предоставленному Люкам о Рэмрусе, народ этой страны мог пострадать от промывания мозгов заклинанием. Это означает, если он небрежно пошлёт кого-то, неспособного противостоять промыванию мозгов, это вызовет неприятные последствия в его планах. Но даже если бы это было действительно так, он не беспокоил Сакалны, потому что он послал своего лучшего подчинённого. Это не потому, что самый талантливый разведчик в целом Роланде, Люк Стоккарт, был в Рэмрусе. Не потому, что Люк спасёт Калны. Люк, который был всего лишь человеком, не мог быть противником Рэмрусу. Но Сион послал другого подчинённого, ассасина, шпиона, послал другого монстра в Рэмрус. Затем Сион улыбнулся. Нет, эта улыбка была поддельной. Он всегда так делал, опасаясь подвергнуться пыткам мук. Но ради эстлины, смотревшей ему в глаза, смотревшей на него с беспокойством, он улыбнулся и снова посмотрел на карты на столе. На страну, которой в настоящее время противостояли Клаус и Миллер. Он посмотрел на Империю Рэмрус, в которую проник люк и бесчисленное множество других команд, затем перевел взгляд на север. Далее на север от бывшего автономного священного города кастлы и народного округа Урт, где остановилась армия Роланда.